Глава вторая Но Герман Павлович на раздраженный явно начальственный рык робко ответствовал мелодичный женский голосок. Следуя вашему расписанию, мы все равно не успели бы в аэропорт раньше. До объявления регистрации всего десять минут. Я подумала, что вряд ли возникнет необходимость. Не стоит так огорчаться. Она подумала. Поджав губы театрально взмахнул рукой в дорогих часах довольно молодой, ну как, годов 30 пижон в стильном синем костюмчике. В другой руке он сжимал лаконичный темно-серый кейс с кодовым замком. Ксения как раз слегка повернулась, чтобы посмотреть на того небожителя, который 10 минут не мог пережить без вип-зоны, с вип-ложей и вип-обслуживанием и вовремя иначе капризный тип отдавил бы ей ногу. Ворча что-то маловразумительное, пижон грустно оглядел длинную очередь к стойке бара, занятые посетителями столики, и вздохнул. Девушка-секретарь моментально уловила пожелание босса и метнулась к кофемашине. Тот же тем временем опрометчиво решительно шагнул к единственному свободному сиденью в тесной грядке ожидающих вылета пассажиров. Ровно туда, где за секунду до этого стоял Ксюшин кроссовок. Ногу она убрать успела, а дорожный рюкзачок нет. Споткнувшись о него, мужчина неловко взмахнул руками, однако равновесие каким-то мифическим образом удержал. Развернулся и уставился на девушку, как на нечто абсолютно лишнее в его жизненном пространстве. Впрочем, буркнуть недовольное, извините, догадался. «Да ничего страшного», — с легкой долей скепсиса негромко ответила Ксения, возвращая на место пропнутый на полметра в сторону рюкзак. Попутно краем глаза, наблюдая, как пижон, горестно поджав довольно широкие плечи, пристраивает модного себя в узкой свободной соте человеческого улья напротив нее. Весь такой как бы с иголочки, безупречный, с этим своим красивым кейсом на коленках, он, как белая ворона, жутко диссонировал с окружающей обстановкой. Но упрямо выдерживал осанку и невозмутимое лицо, и был совершенно несчастным. Ксюша была в том совершенно уверена. Девушке даже стало немного по-человечески жаль парня. Он вроде как и хам. Вон, и секретарю нагрубил, и ей обратно сумку не подал. Однако явно чувствовал себя не в своей тарелке. Примерно как рыба на берегу. Опять же, это неловкость с рюкзаком. Познав житейскую науку, я понимаю понемногу... Задумчиво глядя в неведомую точку на полу, изрёк под свой совершенный нос этот печальный сфинкс и замолчал. «Оу, пардон! Неудачное сравнение! Сфинксу! Ведь его божественный нос отломали самым непотребным образом!» «Немногие протянут руку, но многие подставят ногу», — закончила за него афоризм Ксюша мужчина поднял на нее удивленный взор жизнь боль сдерживая улыбку с тенью театральной страдаленки в голосе участливо спросила девушка тот неожиданно улыбнулся в ответ и слабо махнул рукой все тлен а тут еще секретарь принесла шефу бодрящего напитка настроение соседа немного налаживалось Правда, отведать свой кофе он не успел. Десять минут пролетели незаметно. Объявили рейс, и пути случайных собеседников разошлись. Молодой босс, не скрывая облегчения, пошел в свой любимый виповый бизнес-класс, а Ксюша на обычное место для простых смертных. Герман расслабленно откинулся на мягкую спинку широкого кресла и слегка поморщился, отгоняя воспоминания о недавнем конфузе. Однако это оказалось не так просто. Досадно и смешно. Успешный кризис-менеджер. но ну, не привык он сам становиться главным героем неудобных ситуаций. Кризис-менеджер — специалист, помогающий вывести компанию из кризиса или состояния, приближающегося к банкротству. Его жизнь четко организована и окружена комфортом. Его профессия — нестандартными решениями выводить целые предприятия из патовых ситуаций, что, кстати, неизменно удавалось с блеском. А тут сам вдруг растерялся и мелко, глупо попал в просак. «Не выспался, что ли?» — размышлял 28-летний Герман Павлович. Надо наказать секретарю, чтобы в будущем при любых обстоятельствах заказывала приличное место для отдыха и ожидания. Лучше потерять деньги за неиспользованную бронь, чем вновь испытать подобную неловкость. Хорошо еще, что никто из партнеров не видел. Как бездарно. Пф, это в абсолютно банальной ситуации. Еще эта девчонка со своим понимающим смешливым сочувствием тоненькая, хрупкая, как блинка, как призрачный дух. А взгляд-то взгляд. Герман отстраненно, однако не без удовольствия раскладывал внешность незнакомки на детали. Ему нравились длинноволосые шатенки с карими большими, а главное умными глазами. Красивая, хоть и не идеально. Одета просто, рот крупноват, нос с небольшой горбинкой. И все же есть в ней нечто такое. Какой-то самодостаточный внутренний лоск. Или как там это называется? Из нее получилась бы интересная, даже нетривиальная модель. Только такую в модели не возьму, тростика не хватает. Любопытно, сколько ей лет. Наверняка больше, чем выглядит. Парень беззвучно рассмеялся следующей мысли. Однозначно при покупке вина на кассе до сих пор спрашивают паспорт. Молодой человек развернул ладонь, на которой лежал маленький белый лакированный кружок с изображением самолета на коротко оборванной цепочке. Брелок, как он успел заметить, отлетел от рюкзачка незнакомки, когда Герман, а тот злополучный баул, запнулся. Укатился к его креслу и маячил там клеймом позора. Парень сперва наступил на него ботинком, а затем незаметно подобрал безделушку, но владелица не отдал. Очень уж не хотелось заново акцентировать внимание на собственной неудаче. Так и унес в руке, не решившись ни вернуть его хозяйке, ни выкинуть. Почему? Да бог его знает. «Да, забавно вышло», как воришка заметающий следы ладно доведется встретиться после посадки верну а нет так оставлю как напоминание как там у классиков поднимая голову высоко не забывай смотреть под ноги симпатичная стюардесса с блистательной тренированной улыбкой проговорила положенную инструкцию а самолет ускоряясь покатился по взлетной полосе Герман прикрыл глаза и направил свое внимание на предстоящую встречу. Впрочем, долгого размышления не получилось. Плавность полета и мягкость кресла убаюкивали. И он незаметно уснул.